это волшебный волшебный рио первый мулат которого мы увидели и впрям был в белых штанах он подплыл к аби на лодке и помахал нам рукой приглядевшись мы отметили что белыми штаны мулата были в отдалённом прошлом до того как он перепачкал их мазутом и сделали вывод что этот мулат по-видимому не принадлежит к правящей элите вполне возможно что он даже и не миллионер но обнадеживало что первый же встречный оправдал утверждение бендера все 1,5 миллиона жителей рио поголовно ходят в белых штанах должен сообщить что в смысле штанов бендер был бы разочарован Нынче и жители в Рио намного больше, и одеты они не столь ослепительно, как полагал великий комбинатор. Мне удалось насчитать лишь четверть миллиона владельцев белых штанов, в том числе всего лишь 10 тысяч мужчин. Наверное, дело в том, что не все мулаты заседают в правлении банков и акционерных обществ а подметать улицы и перетаскивать на плечах мешки с углём можно и в замысканных шортах. Однако перехожу к рассказу о Рио. Прежде всего о том, как мне глупо, отчаянно и неслыханно не повезло. В Рио корреспондентом Всесоюзного радио и телевидения был Игорь Фисунянка, известный журналист и знаток бразильского футбола. Об Игоре я был наслышан, вез ему приветы от друзей и, разумеется, сойдя на берег, первым же делом начал его разыскивать. В нашем торгпредстве мне любезно сообщили номер его телефона, и я принялся названивать. «Алло, это квартира Фисуненко?» Тра-та-та-та-та-та, милый женский голос, язык португальский. Понятно, спасибо. А можно позвать Игоря? Тра-та-та-та-та-та. Благодарю вас. Очень было приятно познакомиться. Как видно, я ошибся номером. Бросил в автомат очередную монету. Валютную, черт возьми. На бутылку Кока-Кола хватило бы. И набрал номер снова. На сей раз дама была не столь мила, как в первый раз. И свои та-та-та-та пропела со сдержанной злостью я пошёл к другому автомату, опустил третью монету и снова насладился беседой все с всё той же дамой. Боже, как она меня поливала! Она вопила, что я хулиган и волокита, который компрометирует честную женщину, что её муж сотрёт меня с лица земли и бросит всё, что осталось, на съедение аллигатора. Вечером наотъ приехал Фисуньянко и изругал меня последними словами. Оказывается, я перепутал две последние цифры. Вместо тридцать девять набирал девяносто три. Что-то в этом роде. И сам себя наказал. Дозвонись я Игорю утром, он отвез бы меня на Маракану, где тренировались футболисты Сантоса, и познакомил бы с самим Пеле. Но теперь уже поздно. Сантос улетел в Сан-Паулу на очередной матч и по всему поле я не увижу то есть увижу но не живём а на плакатах рекламах и газетных страницах где футбольный король изображён во всех ракурсах